Глава десятая. Ты не прав. Правильно говорят. Человек хуже таракана. Мы действительно способны выживать в самых неблагоприятных условиях. Взять хотя бы ту, проклятую всеми богами планету. Ее поверхность на 98% состоит из песка. Днем температура достигает 60 градусов по Цельсию, а ночью опускается до минус 5%. Самую большую ценность здесь представляет вода. За нее могут натурально убить. Несмотря на все это, люди живут здесь уже несколько веков и не собираются улетать. Напротив, с каждым годом население на Сайрусе только растет. Их не страшат ни песочные черви, ни ужасающая статистика преступности. Как говорил один мой знакомый торгаш, здесь все равно лучше, чем в истероидном поясе внешнего кольца. Ха! Знал бы он, сколько народу проживает там, да еще и бунтует. когда заходит речь о переселении. Естественно, у каждого свои причины жить в подобных условиях. Внешнее кольцо создаёт иллюзию свободы, от того многие желают обосноваться здесь. Полной земли, которая никому не принадлежит, отсутствие налогов на собственность, ну и само собой возможность творить всё, что только взбрёт в голову. Нет законы здесь тоже есть, и даже местами соблюдаются. Вот только они больше подходят на религиозные заветы, на которые всем насххать, кроме совсем уж отбитых фанатиков. В своё время именно это стало решающим фактором для миграции крупных игроков преступного мира. Ну и как же без корпоратов с их секретными лабораториями, где можно без зазрения совести проводить любые, даже самые бесчеловечные эксперименты. Не стали исключением и чёрные рынки, на которых продают всё. Порой, зная нужных людей, здесь можно приобрести совершенно уникальные вещи. У императора бы выпали последние волосы, прозная на том, что на Сайрусе свободно продаются новейшие военные разработки. Бывали случаи, что подобные технологии попадали на местные прилавки раньше, чем поступали на вооружение имперского флота. Хотя не удивлюсь, если ему это известно. Может, именно по этой причине он и собирается ослабить влияние корпораций? Фух! Фух! Ну и жарища, Клаус махнул пот рукавом. Это мы ещё в тени сидим, усмехнулся Сальв. На солнце вообще ад. Должно нам ещё ждать. И почему мы сразу к нему в имение не полетели? Ты же говорил, что знаешь, где он живёт. Потому что есть определённый этикет, нехотя ответил я. К таким людям, как Фауст, без приглашения на порог не являются. Это черевата дыркой в черепе. А теперь закрой пасть и пей свой чай молча. Ты уверен, что он в состоянии нам помочь? Ник по барабанил пальцами по столу. Ему вообще можно доверять? Доверять можно только себе, криво ухмыльнулся я. Но если кто и способен заявить твою тушку на охоту, то это он. А кто он такой? Откуда у него подобные связи? Скажем так, он торговец удовольствиями. Если бы сам дьявол захотел развлечься, он непременно обратился бы именно к Фаусту. Ясно? Отрешенно бросил Савин и откинулся на спинку скамьи. «Хотя все-таки странно. Почему я раньше о нем не слышал?» «Потому что твои развлечения не выходят за рамки нормального», — усмехнулся я. «А вот, кажется, и по нашей душе, со стороны пустыни, поднимая позади себя огромные песчаные шлейфы, к нам неслись три капсулы. И это был не самый хороший знак. Если бы Фауст хотел пригласить нас в гости, то послал бы одну». Я настроил зум на визоре и с облегчением выдохнул. Капсула бизнес-класса, что неслась по центру, могла принадлежать только ему. Впрочем, это ещё ничего не значит. Иногда Фауст лично расправляется с должниками, так сказать, оказывает честь. Капсулы замедлили ход и плавно опустились на песок буквально в паре метров от кафе, что располагалось на окраине рынка. Из крайних выскочила вооружённая охрана и в мгновение ока отцепила веранду. Двое бойцов вошли внутрь и без церемонно вытолкнули в зашей всех посетителей, оставив только нашу компанию. Как только мы остались одни, свою капсулу покинул Фауст. Как всегда, одетцы голычки, строгий костюм, наверняка с терморегуляцией, начищенные до зеркального блеска туфли из кожи земной рептилии. Я даже боюсь представить, сколько такие могут сейчас стоить. В довершение к образу в его руках находилась трость, украшенная волчьей головой со скаленной пастью. «Надо же!» — хмыкнул он, подойдя к нашему столу. «Не ожидал от тебя подобной наглости, Шрам. Явиться лично после того, как поимел меня? Надо отдать должное твоему безумию. Не зря о нем ходит столько слухов». Позади тут же появился официант и подставил Фаусту под зад мягкий стул, на который тот, не глядя, опустился. «Знакомься!» — не моргнув глазом, ответил я. «Это не Ксавин». Фауст приподнял левую бровь, изображая удивление. «И что прикажешь мне с ним делать?» Выдержав небольшую паузу, спросил он. «Думаешь, я приму его в качестве оплаты твоего долга?» «А не пошел бы ты в жопу?» — скриваю хмылкой, поинтересовался я. «А?» Я тебе ничего не должен. Разве? А мне помнится, у нас был некий договор. Ты с самого начала понимал, что его условия невыполнимы, перебил я. Ты ведь понимаешь, Рам, что я могу прикончить тебя прямо сейчас, и мне за это только спасибо скажут. Уверен, что хочешь попробовать, оскалился я. Готов поставить жизнь на то, что твои люди опередят моего мальчика. В подтверждение Каин, лежавший у меня в ногах, утробно зарычал и пару раз нервно взмахнул хвостом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Фауст грохнул от смеха. «Вот теперь узнаю старого шрама!» «Господин Фауст, у нас к вам пред...» — начал было сальв. «Закрой рот!» — сухо приказал тот, указав пальцем на инженера и снова посмотрел на меня. «Кто этот придурок?» «Наш инженер!» Отмахнулся я. Совершенно невоспитанный человек покачал головой торговцу удовольствиями. "Я слышу, ты теперь работаешь на самого императора?" "Я наёмник", развел руками я. "Работаю на того, кто больше платит. Это проблема?" "Брось", с улыбкой отмахнулся Фауст. "В этой галактике вряд ли найдутся люди, способные устроить мне сложности". «Разве что...» Он посмотрел на Савина. «Как тебе удалось выжить, Ник?» «Не без участия вашего друга?» Кивнул в мою сторону он. «Ха-ха-ха! Замечательно!» Не на шутку развеселился Фауст. «Бывшие враги вдруг стали союзниками?» Внезапно лицо торговца удовольствиями сделалось очень серьезным. От былого веселья не осталось и следа, значит, пустая болтовня закончилась. Этикет вежливости соблюдён, и пора переходить к делу. Окажешь мне ещё одну услугу, спросил я. Услугу? Он посмотрел мне прямо в глаза. Услуга, мой друг, предполагает взаимное сотрудничество. Ты ведь в курсе, что за развлечение происходит на Эригоне? спросил я, внимательно наблюдая за мимикой Фауста. Однако на его лице даже мускул не дрогнул. Он всё так же сверлил меня холодным непроницаемым взглядом. И, не дождавшись продолжения, спросил он: "Сможешь вписать Ника в качестве добычи?" Несколько секунд в воздухе висела гробовая тишина. Казалось, даже рыночный гомон специально стих, чтобы подчеркнуть особенность момента. А затем Фауст Вновь раскокотался, да так заразительно, что на наших лицах невольно проявилась улыбка. «Твою мать! Шрам! Я думал, что меня невозможно удивить, но ты — плутонский навоз! Ха-ха-ха! Да, черт подери твою задницу, я сделаю это! И не потому, что ты меня попросил, нет! Я уже так давно не развлекался, что готов пойти на это совершенно бесплатно!» Фауст посмотрел на Савина. Да, парень. Ты действительно конченый псих, раз собираешься пойти на это. Посмотрим, угрюмо ответил Ник. Есть ещё кое-что. Пользуясь хорошим настроением Фауста, закинул удочку я. Мне нужны торпеды для имперского катера. Так слухи не врут. Он снова обернулся ко мне. Конечно, Шрам. Всё, что пожелаешь. Сколько там кассет поднимает на борт имперец класса А? 6 по 20 зарядов каждая, снова подал голос Сальв. Ого, твоя обезьянка ещё и считать умеет. Улыбнулся Фауст так, что у меня от холода в обстановке кость угромила. Ещё раз откроешь рот без разрешения, я тебе все зубы выбью, процидил я, даже не оборачиваясь на инженера. «Итого получается шесть миллионов крон!» Продолжил беседу Фауст, глядя мне прямо в глаза. «Ты же знаешь, что я сейчас на мели!» — ответил я. «А я не занимаюсь благотворительностью!» «Пошел вон! Но учти, шрам мы с тобой еще не закончили! Не забудь! Ты мне должен!» «Дыра тебя поглоти, Фауст! Ни хрена я тебе не должен!» — огрызнулся я и поднялся с места. «Итого получается шесть миллионов крон!» Ник. Что? Он поднял на меня задумчивый взгляд. Удачи. Тебе тоже, кивнул он. Козлина, доносился гневный крик с капитанского мостика. Я, между прочим, имею два высших образования. Успокойся, Сальв, прозвучал усталый голос квадра. Мы оба знаем, что Шрам тот ещё ублюдок. Не стоит тратить на него свои нервы. Ты просто не слышал, как он со мной разговаривал. Да при других обстоятельствах я бы его. Что? Да ты продолжай, не стесняйся, небрежно махнул рукой я. Не обращай на меня внимания. Грот выплюнул инженер и нервной походкой удалился с мостика. Твой друг жуткий зануда, проводив сальва взглядом, заключил я. Зато он никогда не ударит в спину, парировал квадр. А ещё он отличный инженер. Так что будь с ним полегче. Я не заставлял его лететь со мной на Сайрус, пожал плечами я. А ещё чисто по-человечески несколько раз просил его заткнуться. Однако теперь у нас есть всё необходимое для маскировки корабля. Просто не лезь к нему, договорились? Сколько нам лететь до твоих мусорщиков? А вот это было обидно. Наконец обернулся ко мне пилот. Прояви хоть немного уважения к тем, кто тебе помогает. Да, мамочка. — поморщился я. — А теперь ответь на вопрос. — Будем на месте через двадцать один час. — Фуу... Я с шумом выдохнул и опустился в капитанское кресло. — Как думаешь, за каким хреном Конрад отправил нас на землю? — Серьезно? Ты действительно хочешь знать мое мнение? — На данный момент ты единственный здравомыслящий человек на этой посудине. — Еще раз назовешь так мою детку, и я не посмотрю на то, что ты мой капитан. Не слушай его, Квадр ласково погладил панель управления. Он настоящий кретин. Да. Похоже, я поспешил с выводами по поводу здравомыслия, усмехнулся я. С ним всё будет в порядке, непонятно к чему заявил Квадр. С кем? переспросил я. С ним. Он сообразительный и быстро приспосабливается. Думаешь, мне не плевать? Я в этом уверен. Знаешь, когда мы столкнулись там, на Весперии, я не сразу вычислил логику твоего поступка. Но та инъекция, она ж спасла ему жизнь. Я сделал это не ради него. Разве? Я что, ты не смог отыскать в этом твоей выгоды? Напротив, это действие лишь усугубило твоё положение. Ой, заткнись и рули, буркнул я. Вообще-то катер на автопилоте. А теперь что касаемо твоего вопроса? Я полагаю, на земле нас должен кто-то встречать. Вряд ли Конрад послал бы нас в пасть льва, не имея на то веских оснований. Это я и сам понимаю, но не слишком ли всё сложно? Ведь есть зашифрованный канал связи. В конце концов, мы могли встретиться и на нейтральной территории, если он не приближен к двору. Не прослеживаю логики. Императоры и его ближайшее окружение почти никогда не покидают землю. Подобные вылеты всегда сопровождаются целой эскадрой имперского флота, и, естественно, только при согласовании с самим императором. А если он работает в обслуживании, то всё становится ещё сложнее. Все передвижения прислуги контролируются так, что они без присмотра даже в туалет не ходят. Допустим, но что мешает передать информацию через курьера? Шрам, ты сейчас серьёзно? Ты бы стал так рисковать? Как по мне, личная встреча гораздо более рискованная затея. Такое ощущение, что ты меня сейчас не услышал. Нет, Квадр, как раз наоборот. Я прекрасно тебя понял, но всё ещё не вижу в этом никакой логики. Конрад наверняка в курсе той информации, которую нам хотят передать. Скорее всего. Тогда зачем? Ведь это огромный риск. Мы можем гадать до бесконечности, вздохнул Квадр. Узнаем, когда прилетим. «Ненавижу подобные сюрпризы. И здесь я с тобой полностью согласен. Лучше быть готовым ко всему. А что по этому поводу думает Клаус?» «По-моему, он вообще не думает», — ухмыльнулся я. «Повсюду таскается за Клементиной. Я боюсь, что скоро мы его совсем потеряем». «Сердцу не прикажешь». «Ха-ха-ха! Мы сейчас о Клаусе говорим?» «Единственное сердце, которое не дает ему покоя, находится у него в штанах». Ладно. Я буду у себя. Развалившись на кровати в своей каюте, я погрузился в размышления. Квадр действительно помог. Иногда нужно перекинуться с кем-нибудь парой слов, чтобы поставить мозги на место. Раньше мне в этом помогал Клаус, но сейчас разговаривать с ним бесполезно. И самое смешное, что я совсем не против, если этот оболдун наконец-то остепенится. Да, время для любви не самое подходящее, но справедливости ради Ано, хоть когда-нибудь бывает таковым. Мы вечно заняты, вечно скитаемся по всей галактике в поисках очередного ублюдка, решившего, что ему плевать на законы. Возможно, сейчас, когда мы лишились всего, как раз и наступил тот самый момент, чтобы заняться обустройством личной жизни. Как знать? Я почему-то вспомнил рыжую бестию, журналистку, которую подсунул мне Клаус. Странным образом наши вкусы в постели совпали до да так идеально, что я до сих пор под впечатлением. Может быть, когда всё это дерьмо закончится, я навещу её ещё раз, а там посмотрим, перерастёт ли наша страсть во что-то большее. Шеф, в каюту без стука ворвался Клаус, словно знал, что я секунду назад о нём вспоминал. Там, в трюме, короче, тебе нужно посмотреть. Я тяжело вздохнул и поднялся с койки. Похоже, отдохнуть мне так и не светит. Мы спустились по лестнице, затем выбрались в грузовой отсек, откуда через шлюз в полу попали на самую нижнюю палубу торпедного катера. Когда мы впервые поднялись на его борт, то обыскали его полностью. И да, здесь мы тоже всё осмотрели. Однако сейчас в носовой части стояло нечто. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Небольшой квадратный ящик со стеклянными стенами, внутри которого мерцала крохотная звезда. Что это? спросил я, впрочем, никому конкретно не обращаясь. Кажется, бомба, пробормотал Сальв, который уже здесь находился. Кто-нибудь может объяснить, как это сюда попало? Я смотрел присутствующих. Она уже была здесь, когда мы поднялись на борт, объяснил Клаус. «Мы нашли ее случайно. Сальф попросил отсканировать трюм, чтобы правильно наварить маскировочный обвес и попасть точно на ребра жесткости, а затем заметил, что он не соответствует размерам. Но ну, мы пошли проверить». «Вот здесь фальш-стена проходила», — добавил Сальф, указав на остатки каркаса. «Ясно», — пробормотал я и провел ладонью по лицу. «Мы можем ее обезвредить?» «Вряд ли». — ответил Сальф, продолжая осматривать устройство со всех сторон. — Она на магнитных сенсорах. Если мы оторвем ее, чтобы и выбросить за борт. — Я понял, — перебил его я. — А что с механизмом? Таймер или что-то такое? — Без понятия. Верхняя крышка тоже под защитой. Попытаемся снять, и нам конец. Но от нее исходит слабый сигнал, что-то типа постоянного пеленга. — А с чего ты взял, что это бомба? — Что-то я раньше никогда о таких не слышал. "Навейшая разработка юникорна", ответил инженер. "В её основе лежит нейтронная энергия". "Типа атомного заряда", уточнил Клаус. "Нет", покачал головой Сальв. "Там энергия выделяется за счёт деления атомов. Здесь всё наоборот. Ну, как бы это попроще сказать, в общем, это миниатюрная чёрная дыра". "А разве она не должна поглощать свет?", спросила Рокси. "Я уже успел позабыть о её присутствии на нашем корабле". Сейчас её массы недостаточно, чтобы поглощать фотоны света. Но стоит её активировать? Да, да, мы поняли. Нам конец, закончил предложение Клаус. Что ты знаешь об этом? Я уставился на рыжеволосую подружку Савина. Что? А почему я вообще должна об этом знать? очень натурально удивилась она. Не, Юли, или я тебе кишки на шею намотаю, я угрожающе навис над девушкой. Мы оба знаем, чья ты шестёрка. — Мы все здесь его шестерки, раз уж на то пошло, — огрызнулась она. — Или ты работаешь на кого-то другого? — Хлесть! — эхом отразилось от стен звонкая пощечина, и девушка рухнула на пол. — Послушай меня, мразь! — я склонился над Рокси. — Это дело рук твоего босса, и я хочу знать, какого хрена эта штука делает на моем корабле! — И давно он стал твоим? У-у-у-у! Воздух резко покинул её лёгкие от удара ботинком в грудь. "Я задал тебе вопрос", рявкнул я. "А мне, тач, капитан", подал голос квадр. "Может, стоит слегка сбавить обороты?" "Закрой пасть", я воткнул палец ему в грудь. "И не лезь, если тишка танка. Просто есть более гуманные способы вытащить правду", пожал плечами пилот. "Гуманные? По-твоему это гуманно?" Я указал на бомбу, вокруг которой продолжал лазать Сальв. Нас собирались пустить в расход. И что-то мне подсказывает, это должно было случиться в солнечной системе. Бред, прохрипела Рокси. Конред не идёт. Он никогда бы не пошёл против императора. Выходит, ты всё же что-то знаешь, оскалился я. Да ни хрена я не знаю. Я такая же пешка, как и вы. О нет. Вот здесь ты сильно ошибаешься. Выдохнул я ей прямо в лицо. «Я, может быть, не ферзь, но точно не пешка!» Я подхватил девушку за волосы и поволок к выходу. Она завизжала и принялась брыкаться, но в подобном положении вырваться нереально. Остальные проводили меня мрачным взглядом, но вмешиваться не стали. Все понимали, что я поступаю правильно, хоть и очень грубо, но, увы, таковы мои методы, и практика подтверждает их эффективность». Вытащив Роксив из грузового отсека, я швырнул её в погрузочный шлюз и захлопнул внутреннюю переборку, после чего повернул ручку блокировки. Внутри вспыхнула красная лампочка, говорящая о готовности шлюза к открытию. Девушка моментально забыла о боли и подскочив с пола, принялась стучать в дверь, умоляя меня выпустить её. "Говори", глядя ей прямо в глаза, произнёс я. "Рассказывай всё, что знаешь, или я вышвырну тебя в открытый космос". "Шрам, пожалуйста, выпусти меня". продолжала молить она. Я ничего об этом не знаю, честное слово. Ну, подумай сам, кто я такая, чтобы генералу Имперского флота отчитывался передо мной? Что вообще приказал тебе Конрад? Какое у тебя было задание? Присматривать за ним. Просто присматривать за ним и всё. Я даже не знала, что он выпустил вас, честное слово. Рокси опустилась на пол и зарыдала, закрыв лицо руками. Думаю, она не врёт, задумчиво видом произнёс Квадр. А ещё нам нужно сменить корабль. Да разобери этого ублюд, как он рада. Необязательно. Из шлюза в полу появился Сальв. Кажется, я знаю, что можно сделать. Ну и я вернулся к нему. Или мне тебя тоже в космос вышвырнуть, чтобы ты заговорил? Да иди ты в задницу. Понял? возмутился он. Что ты там вякнул? я угрожающе надвинулся на инженера. Успокойтесь вы оба, встал между нами квадр. Всё, забудьте о разногласиях. Мы на одной стороне, и пора бы уже это принять. Это тебя касается, Сальв. Что? тот округлил глаза. Хватит его провоцировать, продолжил пилот. Да, он редкостный козлина, но ты тоже хорош. Извини, Сальв вдруг опустил взгляд и протянул мне руку. Что с бомбой? Я проигнорировал его жест. Вот видишь, тут же взорвался он. Всё, я сказал, хватит. Что с бомбой, Сальв? Пфу, выдохнул он, приводя нервы в порядок. Можно попробовать вырезать её вместе с частью корпуса. Ты совсем из ума выжил? Теперь уже взвился я. Это же носовая часть, самое крепкое место всего корабля. Да там толщина металла с полметра. Это не совсем так. Конструкция скорее похожа на слоёный пирог с дополнительными рёбрами жёсткости внутри. И да, вырезать эту часть будет непросто, но сложность заключается даже не в этом. «Бомба снабжена датчиком температуры, как раз на такой случай». «Проще сменить корабль», — отмахнулся я. «Может и так», — поморщился квадр. «Но таких характеристик, как у этого катера, мы больше нигде не найдем. Я за то, чтобы попытаться удалить бомбу. Сальф, ты ведь сможешь это сделать?» «Гипотетически это возможно», — почесал макушку тот. «Но придется работать в открытом космосе, чтобы избежать перегрева». «Я могу помочь», — сказал он. — донесся приглушенный голос из погрузочного шлюза. — Я начинала как военный инженер. — Черт с вами! — отмахнулся я. — Подыхать так с музыкой. — Выходи из гиперпространства! — Есть, капитан! — с кривой ухмылкой козырнул квадр и помчался на мостик. — Откуда ты столько знаешь об этой технологии? Я уставился на сальво. — Я инженер. Всегда слежу за новыми научными разработками, — пожал плечами он. — Ясно! — кивнул я. И повернув ручку, открыл погрузочный шлюз, чтобы выпустить Рокси. "И да, твои извинения приняты". Я хлопнул салво по плечу и тоже отправился на мостик. "Придурок", прозвучал его голос за спиной, но я не стал заострять на этом внимание.